Глава седьмая. Мы с Полем изображали трудовую деятельность весь остаток дня. Было воскресенье, ресторан был закрыт, но ещё полно работы оставалось в саду и огороде. Я рыхлила мотыги грядки, обрезала ветки, полола сорняки, пока в пояснице не стало жечь раскалённым стеклом, и круги пота не выступили под мышками. Пол посматривал на меня из дома, не подозревая, что я Посматриваю на него. «Двадцать четыре часа. От этой мысли во мне все горело и зудело, как от жгучей крапивы. Я понимала, надо что-то делать, но что можно было сделать за двадцать четыре часа?» Додуматься была не в силах. «Мы прижучили одного, де Санжа, по крайней мере, на время». Но остальные-то были на свободе и, как всегда, полны злых козней. А время истекало. Несколько раз я подходила к телефонной будке перед почтой, придумывала всякие дела, чтобы около нее оказаться. Однажды даже осмелилась набрать номер, но повесила трубку, даже не дождавшись ответа. Понимая, что я решительно не знаю, что скажу. Выходила куда ни глянь, везде вставала передо мной всё та же жуткая явь извечный кошмарный выбор матёра с раскрытой пастью, ощетинившаяся рыболовными крючками, с глазами стеклянными от злости, и я тяну, несмотря на её отчаянное сопротивление, сама как минога на крючке рвусь с него, как будто эта щука часть меня, бьюсь, чтоб вырваться на свободу. Но что-то чёрное в моей собственной душе извивается, корчится на леске, страшное, потаённое. Из двух вариантов всё свелось к одному. Можно было бы рассмотреть и другие возможности, например, чтоб Лора де Санш пообещала оставить меня в покое в обмен на высвобождение своего браца, но реальность из глубин сознания подсказывала Это не сработает. Единственное, чего мы добились своими действиями время. Но я чувствовала, что этот выигрыш, капля за каплей утекает у меня из рук, сколько ни ломай голову, придумывая, как им воспользоваться. Не воспользуюсь. И через сутки угроза люка Возможно, завтра ваша маленькая горестная тайна просочится во все газеты и журналы и в самом деле воплотится в печатном слове, и тогда я потеряю всё: ферму, ресторан, жизнь в Леларус. Я понимала. Единственный выход использовать в качестве оружия правду. Но даже если я и отвоюю таким способом свой дом и свое дело, кто скажет, как отзовется все это на пистаж, на нуазет, на поле?» Я скрипела зубами от безысходности. «Не должно быть перед человеком такого страшного выбора, и стошно выла моя душа, не должно!» Яростно, ничего не видя перед собой, неизвестно. Я охаживала мотыгой грядку с луком-шалотом и в запале уже рубила по самим растениям, выбивая из земли вместе с сорняками сверкающие луковички. Утерев с глаз пот, я поняла, что плачу. Никто не должен выбирать между жизнью и ложью. Но ей всё же пришлось. Мирабель Дертижан тои с фотографией нитка фальшивого жемчуга робкая улыбка той с острыми скулами с туго стянутыми назад волосами она всё отдала ферму сад своими руками вырутую крохотную жизненную норку своё горе свою правду всё похоронила и не оглядываясь двинулась дальше лишь одна подробность отсутствует в её альбоме так тщательно собранным со столькими параллелями об одном единственном факте, пожалуй, не могла она написать, потому что скорее всего о нём и не знала, лишь его одного не хватает для завершения всей истории, единственного факта. Если бы не мои дочери, если б не Поль, говорила я себе, я рассказала бы всё, хотя бы в Пику Лоре, чтоб не праздновала она свою победу, но как же Поль, мирный и непритязательный Поль, такой незаметный в своей молчаливости, тем самым умудрившийся незаметно для меня сломить моё сопротивление. Поль, такой смешной, заикающийся в своих поношенных машинного цвета штанах, Поль с его проворными пальцами, с его улыбчивой физиономией, Кто бы мог подумать, что через столько лет это будет именно он? Кто бы мог подумать, что я через столько лет снова вернусь домой? Несколько раз я бралась за телефонную трубку. Номер я отыскала в одном из старых журналов. В конце концов Мирабель Дертижан уже давно в земле. Мне нет нужды бередить её прах в тайных водах моей души, как матёру на крючке. Теперь говорила я себе: повторная ложь ничего не изменит. Как не позволит мне сейчас загладить свой грех то, что я открою правду. Но мерабельдер Сежан даже и в смерти своей остаётся непокорной. Я и теперь чувствую её рядом, слышу её голос, как завывание проводов под ветром. Приглушённо слышу её пронзительно-резкий крик. И это все, что мне оставила память о ней. Пусть я никогда не пойму, сильно ли я ее в действительности любила. Любовь — это тайна с изъяном, камнем тащит меня за собой в мрачную глубину. И все же неправильно это. Голос поля во мне бесконечный, как река. Нельзя жить с ложью. За что мне такое испытание?